Глава 66. Возвращение мужей София Да ты! Да вы! Да я вас! Я никак не могла найти слов, чтобы выразить все, что думаю об этих заговорщиках. Отфиячишь! По-мальчишески, улыбаясь разбитыми губами, предположил Дилл. Мой шатен был сплошь покрыт синяками и ссадинами. Даже ускоренная регенерация драконов не смогла скрыть того, как сильно делу досталось. «Дурак!» – психанула я и, не справившись с эмоциями, горько расплакалась. Последние сутки, пока ждала своих мужчин, находясь в неведении, я вся извелась от беспокойства и страха за них. А этот гад терракотовый весь и так израненный. Куда его бить-то? Сонечка, любимая, ну не плачь. Хочешь, я сам его отфиячу, чтобы думал своей головой и не расстраивал тебя? <связывая> предложил мне Ланс, бережно обнимая меня. <связывая> – провыла я и отрицательно покачала головой, будучи не в силах говорить из-за догнавшего меня эмоционального отката. Тот портал, через который мы ушли с Рейвеном, перенес нас в болгож прямо в дом к моему первому свекру. Рейв перекинулся с купыми непонятными фразами с вождем Горо, а потом снова куда-то умчался, а меня оставил под охраной родственников Рорха. Отец моего орка и двое старших братьев поведали мне суть того, что происходило. Оказывается, все родственники были в курсе охоты, которую теневики устроили на меня. Причем было совершенно непонятно, сами наемники решили устранить мою скромную персону, или есть заказчик этого мокрого дела. Почему именно меня? Тут все тоже оказалось вполне объяснимо. Если убрать меня, то погибнут и принцы Фаро, и Рорх. Тогда новый виток взаимных обвинений, обид и вооруженных конфликтов будет обеспечен. Вождь Гаро делал ставки на то, что сами теневики и придумали этот коварный план. Что стоит этим нечистым на руку магам подкинуть убитым горем родителям? Какие-нибудь улики? указывающие на то, что виноваты, например, драконы. Рагорн Фара слишком открыто высказывал начале свое неодобрение союзом сыновей. О том, что трон не будет передан твоим супругам, тоже было достаточно широко известно. Если бы им поверили, тогда услуги теневиков снова стали бы более чем востребованы. Эльфы и гномы, конечно, тоже весьма выгодно использовали противостояние Фраерии и Дракарда. Но все же их потери от утраты рынков сбыта не так критичны, как у магов-отступников. Им надо на что-то содержать целый город авантюристов и убийц, — привел разумные доводы хитроумный орк. Рассказал мне Свекор и о приблизительном плане моих мужей. «Но это же такой риск! И о чем они только думали!» Эмоционально отозвалась я. «Парни все правильно сделали. И думали они в первую очередь о безопасности своей пары, о тебе, Софи», осадил меня вождь Гарро. Спорить с этим мужчиной так же невозможно, как и с его младшим сыном, поэтому наш разговор на этом и закончился. А потом началось самое трудное – ожидание. От волнения я не могла ни есть, ни спать. Это был самый долгий день в обеих моих жизнях. В этих сутках я мучительно пережидала все 1440 минут, а в них еще и каждую секунду. Софи, девочка, но ну не стоит себя так изводить. Поверь, мы тоже беспокоимся за мальчиков, но ты должна верить своим мужчинам. Каждый из них опытный маг и отличный воин». Все вооруженные силы Дракарда, Фрейри и Болгоша кинуты на то, чтобы найти и выжечь этот рассадник преступности и гнили, разросшийся на теле Алнеи, — уговаривала меня мать Рорха. Я согласно кивала, но душа все равно была не на месте. Успокоить меня могло только появление моих мужей. И вот они заявились, все такие довольные и израненные». Белые волосы Ланса с одной стороны были опылены, а половина его лица была покрыта едва затянувшимся ожогом. Рорх старался выглядеть невозмутимым, но двигался неуверенно и украдкой держался за бок. У Рейва рука была примотана фиксирующей повязкой он. Дилан... Проще было сказать, что у него уцелело. Это его неискоренимый сарказм и хромое чувство юмора. «Соня, сладкая наша, но ну не надо!» «Мы живы, враги найдены и уничтожены, а значит, что все было не зря. Главное, что мы сумели сохранить свое главное сокровище — тебя», — уговаривал меня Рейвен, пока Рорх молча усадил меня на свои колени и укачивал, как ребенка. «Ты же у нас такая умная, сильная, смелая феечка, а еще...» — нахваливал меня Дилан, преданно поглядывая на меня единственным не заплывшим глазом. «Такая неправильная...» Перебила я Шатена, всхлипывая и икая от своей недавней истерики. «Не неправильная, а уникальная. Только тебе было под силу объединить Дракард, Фраерию и Болгуш. Ты отказалась от прежней устроенной жизни. Новый мир встретил тебя неласково, но все же ты не бежала от навязанной судьбы», возразил мне Ланс. «Знаешь, моя жизнь на земле была неплохой, но все же я никак не могла найти себя. Оказывается, для счастья мне не хватало самой малости». Троих драконов и еще одного орка, призналась я. Первым прыснул Дилан, а потом мы все в пятером смеялись до слез, отпуская все напряжение. Вот так и закончилась та история с покушениями, а началась наша долгая и счастливая жизнь.